Глава 16. Привет, мальчики! Соскучились! Раздался низкий, женский, но чрезвычайно сексуальный и веселый голос. Безумно! Улыбнулся я, поднимая голову от планшета. И тебе привет, Ингрид! Ой, Ваше благородие! Извините, за этими лбами я вас не заметила! Красноволосая Валькирия несмотря на слова извинения, совсем не выглядела расстроенной. Она задорно хлопнула по спинам Волгомира и Потапова, что как раз стояли с ее стороны, из-за которыми она не смогла меня сразу разглядеть. «Привет, милый!» — девушка обвила могучую шею Волгомира руками и впилась в него с жадным поцелуем. «Хм!» — улыбнулся я. «Хм-хм!» «Кх осторожно прокашлялся волк после чего, не отпуская рук, Ингрид весело обернулась. «Ой, извините, я вам, наверное, помешала». «Да нет, мы уже закончили», — покачал я головой. «Рад тебя видеть, Ингрид. Что ты нам привезла?» «Послание от Северного Короля и Снежной Королевы. Очевидно же», — рассмеялась Северянка, убирая одну руку, а второй продолжая обнимать за шею Волгомира. «Я еле сдерживал улыбку». Смешно было наблюдать за могучим ратником, который не боялся ни чёрта, ни бога, в прямом смысле этого слова, в бою с армией мёртвых и с любым другим противником, что будет ему противостоять, но который, кажется, ничего не мог сделать, чтобы противостоять своей возлюбленной. Послание северного короля можно пощупать руками, а вот послание королевы Лагерты она просила передать наедине, так сказать, «Непосредственно ваши уши!» — улыбнул Невид. Г! — сказал я и чуть не матюгнулся. Я уже начал подозревать темную магию, которая исходила от маленькой эсы, и которая потихоньку уже начала внедрять свои заклинания в этот мир. И кажется, все ее заклинания будут начинаться именно со слова «гы». Но, собственно, я примерно представлял, что за слова мне планировала передать Лагерта. Поэтому я поинтересовался другим. А что мне передал Северный король? «Наилучшие пожелания и два новых дирижабля. И авиаполк новеньких валькирий вместе с пилотами. Но ну, еще полк валькирий, но уже без пилотов, на случай потерь». «Щедрая преданная». «Да нет, что вы!» — рассмеялась Ингрид. «Это еще не преданная, это так. Как выразился король Ульрих. «Небольшой мой вклад в род Колтеоновых, который скоро станет мне родственным». Я покачал головой. Всегда знал, что у их щедрая душа, подозревая, что одного его приданного за Хельгу будет больше, чем подарят все остальные гости на свадьбу, вместе взятые. Но не в моих правилах отказываться, когда тебе предлагают помощь. Ведь я действительно собирался на войну. Два последних дня мы обсуждали планы, Мир снова всполошился, но, кажется, моим знакомым монархам удалось донести до мирового сообщества важность действий сообща. Прямо сейчас флоты Британской империи и Американской конфедерации подходят к восточным берегам бывшей империи драконов, в том числе неся в своих внеистительных трюмах кучу морпехов. Свежие войска Российской империи пополняют экспедиционный корпус Генри Годдарда на севере, Юг на себя взяла сборная солянка из Австралийского королевства, а также группа войск Европы под командованием Марка Аврелия, которые были спешно перекинуты в пока нейтральную веидийскую индру, где и были окончательно укомплектованы ударные корпуса. Ну а роду Галактионовых и их монгольским союзникам достался восток новообразованной империи зла. Не то чтобы я искренне хотел получить эту почетную обязанность по командованию Западным фронтом, Но, как говорится, инициатива наказуема. Именно я напирал на то, что пока мудрейший сидит под куполом в Атлантическом океане, нужно попытаться выжить скверну и морфея с территории бывшей империи драконов. Тем более, что я точно знал, морфея сейчас достаточно сложно на фронтах многомерной вселенной. Мои братья-охотники почувствовали кровь и загоняют его, как будто зверя. Да и неназываемый вряд ли чувствует себя очень хорошо, учитывая союз темных богинь. А еще что-то мне подсказывает, что эти три темные девицы не будут сидеть просто так и обязательно куда-нибудь еще встрянут. Но, как говорится, я за любой кипиш, кроме голодовки. А пока буду решать проблемы по мере их поступления. Секундочку. Вспомнив кое-что, я набрал князя Долгорукова. «Ваше сиятельство!» — поздоровался я. «А что там с моим вторым Левиафаном? У вас все по плану? Он прибудет завтра?» «Нет, Саша, у нас небольшие изменения в планах». «Хм!» — нахмурился я. «Он прибудет к вам уже сегодня!» — осмеялся Долгоруков. «Минутку!» «Ну, собственно, Мария мне докладывает, что он уже прибыл». «Что?» — унивился я. И тут на секундочку на солнце упала тень. «Ну как тень?» Это проявился второй Левиафан, который Долгоруков и Волгодоновы доделали в спешном порядке. Он завис у нас над имением. Один из его десантных люков открылся, и оттуда вылетели три силуэта. «Херосия!» — сказал я, когда тяжелые машины перед самой землей замедлились и опустились достаточно мягко. Вот только все равно земля слегка затряслась под тоннами металла. С легким жужжанием три человекоподобные машины, каждая высотой под 10 метров, зашагали в нашу сторону. Я же в время сканировал их содержимое. И на лице у меня расплывалась довольная улыбка. Они все-таки довели проект японских ученых до ума. Передо мной был тот самый Сёгану. Ну, точнее, три его экземпляра, которые изначально разрабатывались японцами для борьбы с радужными монстрами-гигантами что выходили на побережье Японии. Вот только доработка была кардинальной. На самом деле, основной проблемой у японцев было наличие источника питания, который мог бы запитывать эту машину так, чтобы она, во-первых, не разваливалась, поддерживая щиты, а, во-вторых, двигалась быстрее, как минимум, чтобы догнать противника, ну и, в-третьих, могла успешно уничтожать угрозы. Эта проблема была решена после того, как мы уничтожили Рой. Прямо сейчас внутри костюмов было множество ядер серых, которые служили источниками питания. Но изначально рассчитанный как боевой костюм, сейчас Сегон превратился в чертово шагающего робота. «Машка, если испортишь меня, газон убью!» раздался веселый крик со второго этажа моей усадьбы. Это была моя любимая Анечка, которая трясла кулаком на подходящих поближе громил. Три робота синхронно остановились. У первой стройки откинулся вверх кусок брони на груди. Не используя никаких лестниц, с многометровой высоты спрыгнула рыжеволосая красотка в облегающем технологичном комбинезоне. Она убрала с лица улыбку, выпрямилась и сделала несколько четких строевых шагов застыв на месте и скинув правую руку в воинском приветствии. «Ваше высокопревосходительство, полковник Долгорукова в составе боевого подразделения Ангела Марии» прибыла в ваше распоряжение. Жду ваших приказов, командир». «Вольно, полковник!» — решил я подыграть девушке. «Какао будете?» «А может, что-то покрепче?» Мария широко улыбнулась и подошла к нам. «Пропиталась воинским духом, полковник?» — хмыкнул я. А крепче тоже есть». Но до двенадцати часов нельзя. Почему это нельзя? удивилась Маша, и все остальные посмотрели на меня с таким же видом. Закон такой, абстрактно сказал я. Немного подумал и добавил. Многомерной вселенной от одного императора. Всем было понятно, что ничего не понятно, но уточнять то ли побоялись, то ли не посчитали нужным. Привет, подруга! А это уже Хельга с Катей шли в нашу сторону. Боевой полковник, командующий ультрасовременным и уникальным отрядом шагоходов, Мария Долгорукова тут же забыла про мое существование и, раскинув руки, побежала обниматься с Хельгой. Привет-привет! Они поцеловались. Мои поздравления! сказала Мария. А ну-ка, покажи! Хельга с гордостью протянула руку, на которой сиял голубой разломный бриллиант. Какая красота! сказала Мария. Это явно лучше, чем у тебя в профиле в соцсети. Соцсети? То есть об этом знает примерно весь мир? Я хотел снова сказать г, но сдержался и вместо этого хрюкнул. Лежащий под столом медалят одобрительно посмотрел на меня и, кажется, даже подмигнул. Женщины, такие женщины. Тут я заметил кое-что непонятное. Э, -э Катюха, нахмурился я. «А ты чего это в броню нарядилась?» «Да что, мне не идет?» Ну, смехнулась Катя, проводя по обводам своей новенькой брони. «Да нет, ты выглядишь чудесно. Но ты же родила несколько дней назад». «И что?» — пожала плечами Катя. «Асса девочка умная. Горничные с ней справляются. Проблем она не доставляет. Но я помню, что мой муж обещал ей достойного воспитателя. Надеюсь, мой уважаемый муж про это не забыл?» «Нет, не забыл. Я работаю над этим. Так, может, пока я буду работать, ты посидишь с малой?» «Вообще нет», — сказала Катя. «Я и так долго сидела. Я думаю, это будет личной мотивацией, чтобы ты думал быстрее. Кроме того...» Она заливисто свистнула и сверху спикировал мрак. Мракоше разбиваться надо, а то он застрял в своем развитии». Я посмотрел на упитанную мракушу и хотел возразить, что все у него в порядке с прокачкой. Но вовремя вспомнил, что, наверное, не надо. Тут уже подошла Аня, которая тоже обнялась с Марией. Я посмотрел на нее подозрительно. «А тебе поевоевать случайно не хочется?» «Нет», — Аня рассмеялась. «Я и так пою на финансовом фронте». «Может, тебе помощь в делах рода нужна?» «Вот, Катюха поможет», — сказал я. Две пары глаз с укоризненными взглядами уставились на меня. «Понял. Херню спорол». «И, кстати», — сказала Катя, — «няше тоже прокачиваться нужно, так что пусть Гриша ее заберет». «А, без проблем», — сказал я. Гриша Стахов часто брал няшу с собой в разломы в последнее время. И Феникс, продолжая любить свою хозяйку, нашла общий язык с моим разломщиком так что, в принципе, тут я никаких проблем не видел. «А ты помнишь, что мне обещал?» — прищурилась Хельга. «Я? Обещал?» «А, точно! Сыкля!» «Кто?» — разом повернулись все ко мне. «Забейте. Где башка дракона?» — повернулся я к волку. И тот слегка смутился. «Да там у нас ремонт в казарме. Холодильные камеры меняем, поэтому голова как бы при деле». «А ну-ка, пойдем, покажем», — сказал я, и волк, понурив голову, пошел со мной. Мы зашли в казарму, он открыл дверь, изнутри пахнуло холодом. Я с улыбкой наблюдал, что башка дракона лежала посреди этой комнаты, обставленная со всех сторон ящиками с пивом. Ну и чем покрепче. «Не хочется вам портить все удовольствие, но мне нужна эта голова», — сказал я. «Да не вопрос. Вчера как раз камеры поменяли. Ребята все перенесут. — Хорошо. Откройте ворота. Ворота открыли, и я вытолкал башку на улицу. Вокруг сразу собрались любопытствующие. — Вам заняться больше нечем, — тут же буркнул волк на своих гвардейцев. — Или вам еще тренировок добавить? Народ уже собрался встать на лыжи, когда я поднял руку. «Да стойте — Да я повернулся к волку. — Ничего страшного. Пускай посмотрят. Это будет интересно. Люди с удовольствием вернулись на свои места. Я увидел, что вдалеке стоял Ратник, Хельга, Ингрид, Катя, ну и Аня. На удивление, они не вернулись в кабинет, а тоже стоят и смотрят с улыбкой, что я буду делать. Я же подошел, положил руку на голову дракона и закрыл глаза. Воплощение души в тело — чрезвычайно сложное дело. Это я понял еще с опытом красивой. Но вот воплощение души дракона с моими нынешними ресурсами и умениями — это дело вообще невозможное, если бы не одно «НО». Частичка тела убитого дракона, в принципе, единственное ограничение, что нынешняя его масса и размер будут соответствовать этой голове, даже слегка меньше. Кое-что уйдет на усушку и утряску, но это не критично. Я начал вливать энергию в мертвую голову. В краем сознания я отметил возбужденные возгласы после того, как мертвые глаза начали наливаться голубым светом. Достигнув нужного насыщения, я перетащил душу из цикловиния в голову, и она тут же начала изменять материал под свой образ и подобие. В первую очередь сформировалась энергетическая структура, и на нее начало подтягиваться физическое тело, трансформируясь в дракона. Через несколько минут на земле лежал маленький дракончик. Последним штрихом я сразу закинул кучу энергии своего рода. Удар током, который запустил все пять сердец дракона. Я открыл глаза, а дракон продолжал лежать без сознания. «Слышь, сыкля, хорош прикидываться! Открывай глаза!» — бесцеремонно пнул я дракончика в бок. Через мгновение рядом со все еще лежащим без движения Сыклей приземлился мрак. С интересом осмотрел своего собрата и осторожно лизнул его в нос. «Нет, нет, не надо меня трогать, я безвредный, отстаньте от меня, дорогие сородичи, нет!» — завопил Сыкля, просыпаясь и отпрыгивая в сторону. Я еле успел схватить его за хвост, потому что маленький-то маленький, а размером он был со здоровенного быка и мог зашибить гвардейцев ненароком. «Говорящий дракон!» — восторженно выдохнула толпа зрителей. Кто-то даже зааплодировал. «Слышь, Сыка, ты уже не в океане душ, а в реальном мире. На этом рак. Вы будете с ним дружить». «С кем я буду дружить?» — Сыкле испуганно заозирался. Его взгляд остановился на улыбающемся мраке. сказал он. «Но с этим можно...» Он мелкий и выглядит не опасно. При этих словах мрак нахмурился, да из ноздрей у него повалил черный дым. — Да нет, нет, я, я пошутил, — запротестовал Сыкля, махая передними лапами. — Ты опасно выглядишь, очень опасно, зачет! Он продемонстрировал два больших пальца. — Все нормально. Мрак нахмурился, попытался подойти к Сыкле, но тот быстро юркнул мне за спину. Мрак покачал головой и улетел в небо, подальше от странного дракона. «Дорогая», — я Хельги, — «подойди, пожалуйста». «Эй, что начинается?» — снова запричитал Сыкля. «Она снова будет меня убивать». «Да не сытый Сыкля! Неудобно перед ребятами», — сказал я. «Мне реально было неудобно перед гвардейцами, которые сначала тихо посмеивались, а сейчас некоторые начали откровенно ржать». Да и все остальные смотрели на это, как на представление. Я схватил его за шкерку и притянул его голову к себе. «Возьми себя в руки и собери яйца в кулак, а то я тебе отрежу их за ненадобностью». э не надо!» — испуганно пропищал Сыкля. «Вот и я думаю, что не надо». «Это?» — не отпуская его, я кивнул на Хельгу. «Твоя новая хозяйка. И прямо сейчас ты дашь ей клятву души». «Э-э!» Начал Сыкля, отодвигаясь. «Иначе будет!» Я указательным и средним пальцем изобразил движение ножницами и глубокомысленно кивнул в сторону его живота. «Дорогая, можно тебя еще поближе?» «Саша, он какой-то странный. Ты уверен, что это мне надо?» спросила Хельга. «Надо, надо», — сказал я. «Сыкля — ледяной дракон. Да, пока мелкий и сыкливый, но он в принципе может ничего не делать» но из-за вашей связи ты очень сильно усилишься». «Мне не нужно будет драться», — задумчиво сказал Сыкле. «Ладно, тогда это мне подходит. А еще я кушать хочу». Хельга закатила глаза, а я дал Сыкле под затыльник, чтобы он вообще не испортил все, что есть. Я положил одну руку на голову Хельге, вторую — на дракона. Привязка случилась буквально за считанные секунды. У меня все уже было готово. Из груди Хельги вырвался возбужденный вздох. Я едва успел бросить барьер, дабы она элементарно ледяным дыханием не заморозила моих гвардейцев. «Тихо, тихо, дорогая, уже все. «Подруга, кажется, у тебя глаза стали еще голубее», — сказала Аня. «Куда еще голубее?» — сказала Катя, через секунду добавила. «Ну да, реально голубее». «Сука!» — медленно повернула голову Хельга. Обращалась она не ко мне, и вообще никому. Взгляд ее был направлен в сторону сыкли. «А ведь он реально сыкля. А ты думала, я буду шутить? сказал я, улыбнувшись. Ничего, справишься. Закинем вас в самую гущу боя, будете прокачивать за сранцу характер. Э-э-э, какая гуща боя! подал голос Сыкля. Речь шла о том, чтобы находиться сзади. «Я сказал, что мы можем так сделать», — похлопал его по голове. «Но делать так, конечно же, не будем». Я оглядел собравшихся людей, и, чтобы все услышали, повысил голос. «Итак, господа, мы все идем на войну. У нас есть ровно неделя до моей предстоящей свадьбы с принцессой Хельгой и ваших любимых Волка и Ратника со своими суженами. «Вообще-то пять», — сказала Катя. «Что пять?» — спросил я. «Пять дней». Два дня нужно на подготовку невест и общие организационные вопросы. — Хорошо, — легко согласился я. — Значит, за пять дней нам нужно выиграть войну против двух богов, вернуться назад и здорово это отпраздновать. Я считаю, отличный план. Что думаете? Вокруг раздался рев моих воинов, которые полностью поддерживали своего командира, то есть меня. Раскатать армии нежити, мы марионеток и попутно загасить проекции порычки богов? Нет ничего невозможного, если над твоей головой реет стяг с изображением безумного медоеда. Остров Сахалин. Имене рода Дорничевых. «Долбаные боги! Долбаные попаданцы! Да как так можно-то? Вообще никакого уважения! А еще эти долбаные братцы!» «Мы будем прикрывать нижние планы, брат, а ты следи за верхним миром!» «Отлично прикрывают! Просто великолепно! Заскакивает любой идиот, который сюда только захочет зайти!» Он ходил по комнате, заложив руки за спину, и вдруг остановился, глядя в окно на раскинувшиеся вдаль бесконечные картофельные поля. «Я вам покажу! Я вам всем покажу!» Сзади в кабинет открылась дверь, и появилась его старшая жена. «Дорогой, я тебе пирожечку принесла». «Пирожечка — это хорошо», — задумчиво сказал он. «А с чем?» «Сегодня четверг, рыбный день, поэтому, как ты любишь, разломные карасики в сухарях». «С хрустящей корочкой!» — повернулся он с улыбкой. «С хрустящей корочкой». Подтвердила жена, и по щелчку пальцев слуги внесли еду, поставив на стол большую тарелку с горкой пюре и огромное блюдо с испускающими пар золотистыми рыбками. Ну и по мелочи всякие салатики, закусочки. Еще один щелчок пальцами. Из воздуха появилась запотевшая бутылка странного розового цвета. «Это что такое?» — нахмурился граф. «Это очередной платеж. Галактиону вы предложили взять бартером, «Ну, я и согласилась. Его старшая жена из Медасов, очень деловая девушка, несмотря на свою молодость». Граф заскрипел зубами, отметив про себя еще одного башка, который засел где-то рядом. А жена поставила две запотевшие ремашки и разлила по ним жидкость. «Наши маркетинговые отделы решили сделать совместную коллаборацию. Я тебе потом ролик покажу. Картофельный торт с розовенькой». «Мне кажется, это будет хит этого сезона. Твое здоровье, любимый муж!» Они чокнулись, и граф опрокинул рюмку. «А не дурно! Весьма не дурно!» — сказал он. «Вот и я о чем говорю!» — улыбнулась супруга. «Кстати!» — внезапно вспомнила она, наливая по второй рюмке. Друиды сказали, что наступило время сбора урожая. «Восточное поле готово к сбору. Можно начинать!» «Если будем тянуть дальше, то урожай станет неуправляемым, да и вкус у него испортится». «Хм...» — граф посмотрел в окно, в сторону указанного Поля. «Копать не перекопать!» — тяжело вздохнул он. «Ладно, дела вселенские подождут. А картошка сама себя не выкопает. Давай, жена моя, перекусим и пойдем собирать урожай». «Эта битва будет легендарной», — отсультовала рюмаха его супруга. Граф согласно кивнул, чокнулся и выпил. «Любой сбор урожая — это легендарная битва. Ну, если урожай — это сахалинская картошка».